Аудиоиздательство «Вимбо» представляет Анастасия Строкина «Савиный волк» Сказочная повесть Читает Ольга Шорохова Время и север С волком Буба мы познакомились 22 июля Когда-то это было недавно Так недавно, что протянешь руку и дотронешься до алого, похучего и, как говорят, опасного гриба мухомора. А мне дело нет до того, что он опасный, главное, красивый. И я первый раз в жизни вижу его, и он видит меня первый раз. Потом казалось, что это было давно, настолько давно, что незадолго до этого затонула Атлантида и вымерли динозавры. А теперь? «Ни то, ни другое. Как будто стоишь на сопке и смотришь вдаль. А там, вдали, они все вместе. И Атлантида, красная от мухоморов, и динозавры на ней, и, конечно, он, волк Боба. Мы встретились на севере таком крайнем, что за его краем ничего как будто и нет». Только холодная тяжелая вода В которой живут мрачные темные рыбы Признаться, иногда мне было одиноко Особенно полярными ночами Так у нас на севере называется время Когда ночь не только ночью, но и днем тоже Все бы ничего, если бы не знать, что днем должно быть светло А вот когда знаешь это Дневная ночь становится еще чернее И тогда приходит печаль И время превращается в камень. Ни ножек, ни ручек, чтобы добежать, дойти, добрести, доползти до света. В такие ночи казалось, что север — это пустыня, где нет ничего, кроме темноты и холода. Но это только казалось...